Сказка «Проджимаему плюх в воду» Сказка для Ральфа и Бетси Странное это, доложу я вам, зрелище, когда вдруг увидишь курицу с выводком утят. Вот лучше послушайте «Проджимаему утку» по фамилии плюх в воду, которая ужасно сердила, что фермерская жена не позволяла ей самой высиживать утят. Хотя её заловка, что значит, как тебе, наверное, известно, жена брата, Миссис Ребекка плюх в воду и говаривала ей. «Ах, да пусть их высиживает кто хочет. У меня не хватает терпения просидеть на гнезде двадцать восемь дней. И у тебя не хватит, Джимайма. Поверь мне, ты этих вылупившихся птенцов непременно простудишь». «Нет», — упрямилась Джимайма, — «я хочу сама вывести утят и выведу». Она была попробовала припрятывать яйца, но их всегда кто-нибудь находил и забирал. Утка Джимайма-плюх в воду пришла, в конце концов, в полное отчаяние. И тут она решила устроить себе гнездо где-нибудь подальше от фермы. Стояла прекрасная весенняя погода. Джимайма-утка двинулась в путь вдоль просёлочной дороги. Дорога эта взбиралась на невысокий холм. На Джимайме была дорожная одежда — шаль и шляпка с высокими полями. Джимайма доковыляла до вершины холма и в отдалении разглядела лесок. Ей показалось, что как раз там она и найдёт себе спокойный приют. Надо признаться, что Джимайма плюх в воду, не очень-то умела летать. Она кинулась с холма вниз в сторону лесочка, размахивая шалью, а затем, неуклюже подпрыгнув, поднялась в воздух. Но понемногу полёт её выровнялся, и лететь стало легче. Она поплыла по воздуху над вершинами деревьев и вскоре приметила полянку посреди леса, на которой не росли ни дубы, ни ели и не валялось ни ветвей, ни сучьев. Джимайма опустилась на землю и заковыляла своей обычной походкой в перевалочку в поисках сухого и удобного местечка для гнезда. Она приглядела пеньок в зарослях, высоко вымахавшие на перстянке или, как этот цветок ещё называют, лисьего уха. Но, подойдя поближе, даже вздрогнула. На пеньке сидел элегантно одетый господин и читал газету. У него были острые торчащие ушки и песочного цвета усы. «Кряк!» — сказал отжимаемо, склонив голову слегка на сторону. «Кряк!» «Вы заблудились в лесу, сударыня, не так ли?» — спросил он. У элегантного господина, глядевшего на неё поверх газеты, был длинный пушистый хвост, который он подстелил под себя, поскольку пенёк был слегка сыроват. Джимайме подумала, что он очень учтив и что выглядит примило. Она объяснила своему новому знакомому, что, мол, нет, она не заблудилась, а просто ищет удобное местечко для гнезда. «Ах, вот как!» — воскликнул господин с песочными усами, разглядывая Джимайму. Он сложил газету и засунул её в задний карман брюк. Джамайма пожаловалась ему на кур, которые как ни крути уж, очень много на себя берут. «В самом деле, как интересно!» — заметил учтивый господин. «Хотел бы я встретиться с этими птицами. Я бы им показал, как лезть не в свои дела». «А что касается гнезда, — продолжал он, — то тут не возникнет никаких затруднений. У меня в дровяном сарае...» Огромный запас перьев, и вы, моя дорогая, там никому не помешаете Устраивайтесь и сидите себе сколько захочется И он повел ее в сторону унылого вида домишки, стоящего в зарослях лисьего уха Домишко был сооружен из ивовых прутьев, обмазанных глиной На его крыше две бодейки без донышек, надеты одна на другую, изображали трубу «Это моя летняя резиденция», — проговорил учтивый господин. «В моей зимней норе, о, я хочу сказать, в моём зимнем доме, вам не было бы так уж удобно». За домом находился кособойкий сарай, который был сколочен из старых ящиков из-под мыла. Господин распахнул дверь и пригласил ему войти. Вся внутренность сарая была почти до краёв заполнена перьями. Казалось, что и места для воздуха не осталось, Но зато какие они были мягкие и тёплые. Джимайма плюх в воду, слегка удивилась, что в одном месте может оказаться сразу столько перьев. Но очень-то раздумывать на эту тему себе не позволила и быстренько устроила гнездо. Когда она появилась в дверях сарая, господин с песочными усами сидел на бревне и опять читал газету. А может, и не читал. Кто его знает. Во всяком случае, газета была развернута, И он опять поглядел на утку поверх газетного листа. Учтивый господин выразил сожаление, что Джимайма должна была на ночь вернуться на ферму. Он обещал, что постережёт её гнёздышко до завтра, пока она снова тут не появится. К этому он добавил, что обожает утиные яйца и маленьких утят и ещё заметил, что он бесконечно горд от того, что в его сарае скоро будет гнездо, полное утиных яиц. С того самого дня Джимайма плюх воду являлась в сарае аккуратно каждый день после обеда, и в конце концов в гнезде оказалось девять яиц. Они были зеленовато-белые, и рыжему господину очень пришлись по душе. Когда Джимайма отсутствовала, он их пересчитывал, и переворачивал для собственного удовольствия. Наконец Джемайма объявила, что с завтрашнего дня она начинает высиживать утят. «Я принесу с собой мешочек зерна», — добавила она, «потому что пока утята не вылупятся, я не должна покидать гнездо, они могут простудиться». «Сударыня, не извольте беспокоиться и не носите никаких мешочков!» — воскликнул господин с песочными усами. «Я буду каждый день доставлять вам столько овса, сколько пожелаете. Но до того, как вы приступите к вашему утомительному сидению...» — продолжал он. «Я хочу вас как следует угостить. Давайте с вами вместе пообедаем, только вы и я, и больше никого!» Я попрошу вас принести кое-какие травки из огорода, чтобы мы могли приготовить душистый м -м, омлет. Пучок шалфея, но там ещё немного тимьяна, пару листочков мяты и две луковицы. Да, и не забудьте петрушку. А я принесу остальное, чем нафаршировать. М -м, я хочу сказать, с чем приготовить омлет. плюх Моплюхводу была настоящей простушкой. Даже упоминание о луке не возбудило у неё никаких подозрений. Она безмятежно бродила по огороду и отщипывала разные травки, которые употребляются в тех случаях, когда готовит фаршированную утку. Мало этого, она ещё и на кухню забрела и взяла из плетёной корзинки две головки репчатого лука. Когда она выходила из кухни, навстречу ей попался Колли по имени Кэп. «Зачем это тебе понадобился лук?» — спросил он строгим голосом. «И куда это ты ходишь каждый день в полном одиночестве, а Джимайма плюх в воду?» Джимайма всегда побаивалась этого Колли, и со страху она выложила ему всё как есть. Колли слушал, склонив набок свою мудрую голову. Он ухмыльнулся, когда она описывала учтивого господина с песочными усами. Колли хорошенько расспросил её, где в точности находится этот лес и где в нём расположены дом и кривобокий сарай. И, не добавив больше ни слова, повернулся и пошёл вдоль по деревенской улице. Он отправился на поиски двух подросших щенков в экстерьере, которые имели обыкновение ходить вслед за тележкой мясника. Отжимая плюх воду спешила по просёлку, который взбирается на невысокий холм и ведёт в сторону леса. День был солнечный и жаркий. Ей было тяжело тащить все эти пучки зелени, да ещё и две луковицы в придачу. Но она всё-таки долетела до леса и приземлилась рядом с домом длиннохвостого господина. Он восседал на бревне и всё как-то принюхивался и всё оглядывался на лесную опушку. «Давай, пошевеливайся», — сказал он резко бось побежишь сначала любоваться своим сокровищем. Ступай в сарай, да быстро!» Что-то он порастерял свою обычную учтивость. Джамаме ещё не приходилось слышать, чтобы он говорил с ней в таком тоне. Она очень удивилась и стало как-то не по себе. Когда она пересчитывала своих будущих утят, до её слуха донесли звуки шагов, огибавших сарай. Под дверью показался к чему-то принюхивающийся чёрный нос. Вслед за этим кто-то запер дверь снаружи. Джимайма струсила не на шутку. А через минуту послышался ужасный шум. Рычание, лай, вопли, визг и скулёж. После этого господин с песочными усами исчез навсегда. Вскоре Кэп отпер дверь сарая и выпустил пленницу. Увы, щенки фокстерьера заскочили в сарай, и не успела она оглянуться, как они перебили все яйца. У Кэпа было прокушено ухо, а оба щенка хромали на все лапы. Джимайму проводили домой. Глаза её были полны слёз. Так ей было жаль своих зеленовато-белых яичек. В июне она снесла ещё несколько яиц, и ей разрешили оставить их себе. Но вылупились почему-то, Всего четыре утёнка. Джамайма плюх в воду, уверяла, что это на нервной почве. Но вспомним, она ведь всегда была непоседой.